«Нет, то была не она!» Клавьер остался на следующий сеанс. Он заставил себя смотреть на экран хладнокровно. Он ждал появления лица, сконцентрировав все внимание, готовый уловить и запечатлеть образ. И образ возник, правда, всего лишь на несколько секунд. Внешний Флавьер никак не изменился, зато внутри все всколыхнулось. Ложная тревога, конечно. Женщина на экране за тридцать, довольно полная. Что еще? Рисунок губ неоскринной, однако сходство поразительное, особенно глаза. Флавьер напрягал память. Сели совместить этот совсем свежий образ с давнишним воспоминанием, пока от образа не остались одни разноцветные пятна. Как это бывает, когда посмотришь на чересчур яркий свет. Вечером он опять пришел в кинотеатр. Подумаешь, уделить с завтрашним поездом. Зато вечером он сделал маленькое открытие. Мужчина, чье лицо крупным планом предшествовало появлению лица незнакомки, явно был с ней вместе. Муж или любовник, неясно, но он ее сопровождал. Он держал ее под руку, то ее не унесло от него толпой. Другие подробности, которых Флавьер не заметил днем. Мужчина был хорошо одет, носил в галстуке огромную жемчужину, но незнакомки же была меховая шубка. Была еще одна деталь. Но какая? Как только хроника закончилась, он вышел из зала. Уличное освещение было скудным, по-прежнему шел дождь, и Флавьер губоко надвинул шляпу из-за сильного ветра. Благодаря этому на память пришел ускользнувший было кадр из марсельской хроники. Мужчина был с непокрытой головой, хотя и в пальто, а на заднем плане расплывчато виднелся фасад отеля с тремя огромными буквами в вертикали «РИЯ». Вероятно, название. Укрепленные на торце здания буквы, по всей видимости, сжигались с наступлением темноты. Что-нибудь вроде астория. Ладно, ну и что из того? Ничего. Флавьер просто развлекался тем, что восстанавливал каждый кадр. Давненько не отдавался он своему любимому занятию, рассуждениям. Ему доставило удовольствие сделать логический вывод, что мужчина и женщина вышли из этого отеля, чтобы посмотреть на торжественную встречу, что же касается сходства. Да, женщина немного похожа на Мадлен. Ну и что, эко не Разве это повод для переживаний? Там, в Марсели, какой-то человек наслаждается жизнью подле женщины, чьи глаза... Да мало ли на этих счастливых людей? Теперь, когда война окончилась, они будут попадаться на каждом шагу, как ни горько. Придется с этим смириться. Флавьер не заметил, как очтился в баре отеля. Правда, он обещал врачу, но сейчас ему просто необходимо выпить стаканчик-другой, чтобы выкинуть из головы тех постояльцев Астои виски. Он выпил три порции. Какое это имеет значение, раз он все равно собирался лечиться всерьез, зато виски камнем... Тонут угрозения совести, тревоги, вся накопившаяся боль, остается только смутное ощущение, огромной несправедливости. Да уж тут выпивка бессильна. Флавиер любит спать, как глупо было откладывать отъезд. Утром после того, как несколько купюр перекочевало из его бумажника в карман проводника, он уже ехал в купе первого класса. Могущество, которое дают деньги, пришло к нему слишком поздно. Не в их власти снять тоску, усталость, изгнать лихорадку из крови. Вот если бы он был богат перед войной, если бы он мог предоставить Мадлен. Черт! Опять старая песня. Но зажигалку он все-таки сохранил, наверное, из-за той дурацкой хроники впрочем, что мешает ему опустить окно и выбросить ее на убегающую насыпь. Есть предметы, обладающие скрытой властью, они таят в себе невидимый яд и медленно отравляют жизнь, бриллианты, например. Почему бы в зажигалке не обладать этой таинственной силой? Но от нее он никогда не решится избавиться. Она прямое подтверждение того, что счастье было так близко. Он завещает похоронить себя вместе с этой безделушкой. Еще одна бредовая идея — унести с собой в могилу зажигалку. Под стук колес, в мерном укачивании, лавьер грезил. Почему его всегда так неудержимо влекла тайна подземных галерей? Завораживало постукивание капель в глубине грота, едва уловимое дыхание ночи? Исплетение переходов, лазов, туннелей, весь этот застывший причудливыми извильными мир, изобилующий озерами с черной водой, начненный рудными жилами и драгоценными камнями, что покоились в толще пород. Живя все, Мюри, да, все началось именно там, быть может, одинокое детство тому причины. Он читал и перечитывал сборник древних мифов, бесценный подарок дедушке. На форзаце был начертан девиз «Все побеждает упорный труд». И стоило перелеснуть испещренные ржавыми точками страницы, как взору представали удивительные гравюры. Вот Сизиев катит в гору камень, Данаида Наида наполняют водой бездонную бочку. наконец орфей. Выходит из могилы, держа за руку и В белых одеждах та напоминала, несмотря на свой греческий профиль, маленькую героиню Киплинга. Голова Флавьера покачивалась на грязном кружеве подголовника, и он созерцал проносящийся в прямоугольнике окна деятельный мир живых. Ему было хорошо. Он радовался самому себе, своей усталости, обретенной свободе. В Ницце надо будет купить виллу где-нибудь на отшибе. Днем он будет спать, а вечером, когда летучие мыши расправляют крылья, похожие на черные стяги, бродить по берегу, ни о чем не думая.